Глава 17. Библиотека поместья ничем не порадовала. В ней нашлось изрядное количество травников, справочников по лечению, учебников по магическим искусствам и заговорам. Но каких-либо записей о соседях или дневников владельцев не отыскалось. Пока ведьма с удовольствием листала травники, Мак решил осмотреть стены помещения и наткнулся на кое-что интересное. Эги, взгляни!» – подозвал он ведьму. Агата оставила иллюстрированный сборник зелий для сохранения красоты и молодости и подошла к Делейну. На стене висела карта поместья. Однако прилежный картограф изобразил не просто контур Дубков с указанием основных вех. Он подписал и окружающие земли, и вот их названия были очень интересными. «Вот, смотри!» Маг не стал утомлять ведьму поисками. «Это прежние границы земель Вьенов!» Сейчас, как я понимаю, осталось около трети, и вот здесь читай. Ведьма смотрела свитьеватую надпись и нахмурилась. Кривой лог? Деревня? Забыла? Все, что имеет в названии кривой, косой или извилистый, относится к древнейшим магическим поселениям. Ведьма сразу вспомнила кусок лекции, который заучивала наизусть. И что? А то, что этот лог остался во владениях семьи Девьенн. «Если верить лекциям, эта деревенька должна принадлежать магу или ведьме, А у девьена старшего магических способностей нет. У жены они слабые, сына рядом нет. Что в таком случае может сделать магически одаренная дочь?» «Отпустить поводок», – пересохшими губами выговорила Агата. «Именно! Поэтому ее пугают и пытаются выманить ночью из поместья». «Раз ночью, значит, все же нечисть. Так, надо срочно разузнать про Вьенов». Если это не инкуб, значит, надо искать по способу питания. Только как искать? Надо ехать по месте. Сразу сказал Делейн. Тварь на поводке питалась скудно много лет. И вдруг собралась бросить ошейник? Значит... Ее кто-то кормит. Едем! Нужно найти алтарь. На этот раз с коляской заморачиваться не стали. Просто выгребли из укладок дорожные пояса и боевые амулеты. Скочили на коней и помчались к кривой лок прихватив конюха в качестве провожатого. Деревушка действительно находилась в начале спуска к широкому извилистому оврагу. Ее прикрывали заросшие кривым лесом холмы, так что два десятка домов появились перед магом и ведьмой, словно из ниоткуда. У Агаты сразу заныли зубы в предчувствии грядущих неприятностей, а маг вынул из-под одежды фамильный амулет. «Жжется!» – пояснил он подруге. «Значит, где-то рядом крупное скопление нечисти». «Судя по всему, в самом авраге, мрачно сказала ведьма, оценив открывшийся вид. «Что будем делать?» Криспин поежился. Он привык вступать в схватку открыто, но, судя по демонстративному затишью, выходить им навстречу с рычанием никто не собирался. «Сначала алтарь!» Ведьма приподнялась в седле и принюхалась. «Если не отрезать нечисть от подпитки, рискуем улечься под камушек» как он выглядит и на что обращать внимание. «Любая природная поверхность, усыпанная крошками, политая кровью или украшенная лентами». «Например, развилку дерева?» Сдержанным тоном уточнил маг. Ведьма стремительно к нему развернулась и тоже увидела. Дерево, в которое когда-то попала молния. Часть развилки выгорела, потом ее слегка вычистили каким-то инструментом и превратили в тот самый алтарь. Медленно спешившись, Агата подошла к дереву, не замечая, что по лицу струятся слезы. — Крисп, тут кто-то действовал наверняка, — сказала она, разглядывая почерневший ствол. — Смотри, древесины вычищали камнем, а после сразу забили тут курицу. — Забили? — сглотнул маг. При всей внешней брутальности огневик боялся крови и не терпел, когда обижали животных. «Открутили голову!» — скрупулезно уточнила ведьма. «Алтарь не приемлет железа!» «Поэтому тут висят медные подвески?» Стараясь отвлечься от нарисованной воображением картины, Билэйн принялся рассматривать ветки дерева алтаря. «Да, и монеты только медные или золотые!» — хмыкнула ведьма, изучая приношение. «Золота в деревеньке не нашлось, но меди не пожалели. Так все же, кто постарался и для кого?» Кто-то из управляющих, думаю. Маг тоже заметил монеты: В деревне очень мало денег, все решается обменом или скотом. Деньги есть у старосты, может быть, у священника. И у повитухи! добавила Агата, разглядев что-то среди сваленных грудоприношений. Хм, может быть, пробормотал Криспин. Некоторые женские вопросы приводили мага в смущение. Ты сможешь разрядить алтарь? «Крисп, ты же вроде на теории магии вместе со мной сидел!» Возмутилась ведьма, на что блондин картинно развел руками. «Алтарь может быть разрушен либо тем, кто его создал, либо силами природы!» Занудным голосом процитировала лекцию ведьма, а потом уже обычным голосом добавила. «Либо божественным вмешательством. Ты, конечно, можешь долбануть по дереву фаерболом, но тогда получишь откат от всего, что здесь творилось». Не думаю, что тебе хочется стать кровососущей нечистью шестого порядка. — А, так ты поняла, кто к себе тянет девицу Девьен? — обрадовался Делейн, уловив, как всегда, самое главное. — Поняла, — вздохнула Агата, — и нам с тобой с этой тварью не справиться. Нужна будет помощь, мадемуазель. — Так кто это все же? Огневик нетерпеливо перебирал пальцами в воздухе, ловя ускользающую мысль. «Ну, если напряжешься, сопоставив факты, то и сам поймешь». Упрямо покачала головой Агата. И это означало, что ведьма ничего не скажет. Придется магу думать самому. Делейн нахмурился, перебирая информацию. Еще раз взглянул на бугленное дерево. Обошел его, полюбовался зарушенным сельским кладбищем, видимым через развилку. И тут его осенило. «Да нет!» Протянул он, ероша волосы на макушке. «Не может быть! Их уже лет триста никто не видел и не слышал!» «А когда, по-твоему, эти земли от Франконии отошли к Англезии?» – фыркнула ведьма. «После стодневной войны?» Не задумываясь, ответил маг и тут же хлопнул себя по лбу. «Точно! Почти триста лет прошло! Значит, я правильно угадал, заложный покойник!» «Верно!» – одобрительно усмехнулась ведьма и без крови и магии рода Вьен мы с ним не справимся. Разожрался. Но кто его начал кормить? Дерево не такое уж старое. Дерево старое, не согласилась ведьма. А кормить начали не так давно. Надо узнать подробности у хозяина земель. А лучше расспросить управляющего. Едем к Вьенам. А здесь не опасно все так оставлять? Делейн опасливо покосился на алтарь. Ведьма качнула головой. Днем заложенный не выйдет, и тот, кто его кормит, звать не станет, а вот ночью. Поспешим. Они ворвались в усадьбу Вьенов, как два урагана, метнулись к входной двери, перехватили дворецкого, и, не терпящие возражений, хором потребовали хозяйку дома и ее дочь. К счастью, довольно молодой слуга не стал артачиться. Он узнал ведьму и поспешил пригласить мадам. Узнав о том, что к дочери прицепился не безобидный юнец из соседнего поместья и даже не вредная сплетница соседка, а настоящий заложный покойник, мадам де Вьен побледнела и выразила готовность сделать все, что нужно, лишь бы избавить кровиночку от опасности. Понадобится кровь, мадемуазель, сказала Агата, это земли вьенов, а ваш муж, увы, не маг. Сколько и куда вам ее налить? С легким вздохом уточнила женщина, стискивая тонкими пальцами платок. «Достаточно будет несколько капель на платке», – решила ведьма. «И еще, у вас есть домовая часовня?» «Нет, мы ездим на службы в деревню», – покачала головой хозяйка дома. Агата поморщилась, а Криспин, понимающе кивнул. «Поместье не такое уж большое, да от прежнего земельного надела осталось треть. Жить можно, а на роскошь ничего не остается». Часовня же — это дополнительные расходы, как ни крути. «Мадемуазель нужно будет спрятать. Есть у вас помещение без окон с прочной дверью и не слишком большое?» Мадам Девьен задумалась, а потом немного растерянно ответила. «Только подвал!» «Подвал!» — ведьма покусала губу. «Нужно посмотреть!» Вместе с хозяйкой гости быстро спустились в подвал и нашли там подходящую коморку. Кажется, в ней хранились сыры, поэтому она была прохладная, но сухая. «Ведите, мадемуазель, сюда!» – решила Агата и начала покрывать стены коморки защитными символами, благо мил у хорошей ведьмы всегда с собой. «Прихватите еду, воду и теплое одеяло!» – посоветовал Криспин, присоединяясь к подруге. Через полчаса Бледная, но решительная Кьяра спустилась в подвал. Следом за ней шли мадам Карин и дворецкий, нагруженный одеялом и корзиной с провиантом. «Мадемуазель Кьяра!» Агата отбросила с упавшую прядь и выдохнула. «Сегодня вы ночуете здесь. Дверь не открывайте никому, пока не услышите пение петуха. Даже если это будет папенька, маменька или ваша любимая собачка». «Но как же я тут услышу петуха?» изумилась девушка, разглядывая узенькую кладовку. «Я приду к вам на рассвете с петухом под мышкой», – пообещала ведьма. «И Раймонда приглашу. А пока устраивайтесь здесь и запирайтесь изнутри. Я замкну круг». Под действием ведьминских чар хлипкая с виду деревянная дверка приобрела прочность крепостной стены. Мадемуазель задвинула простой деревянный засов, и тогда маг наложил на дверь еще несколько охранных заклятий. «Сигналку еще добавь!» – задумчиво сказала ведьма и тут же пояснила свои слова. «Не нравится мне то, что создатель алтаря точно знал, кого выманивал из дома. Вероятно, у него есть вещичка мисс Кьяры». Делейн покрутил эту информацию в голове и кроме сигналки наложил запрет на открывание дверей изнутри. Теперь открыть ее сможет только он сам или Агата. Так им обоим будет спокойнее».